приподнявшись, прошелестел из своего угла. — Найти его высочество и вызволить из плена. — Прекрасно! — обернулся к нему Кирилл Александрович и извительно кивнул. — Ищите, полковник! Господин Линд дал нам срок до полудня. В вашем распоряжении целых полтора часа. Начальник дворцовой полиции снова опустился на стул. — Здесь... Впервые за все время заговорил Павел Георгиевич. С искаженным, еще не просохшим от слез лицом, он сказал дрожащим голосом. «А может быть, отдать? Ведь Мика живой, Орлов, в конце концов, всего лишь камень». Вечные противники Кирилл Александрович и Симеон Александрович воскликнули хором «Нет! Ни за что!»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 А чего стоит христосование на Пасху с офицерами и нижними чинами подшефных полков? Иной раз приходится совершать лапзание более тысячи раз в течение двух часов, и не дай Бог высказать усталость или отвращение.